Знаешь, Зоя, теперь без трепа, Разбегаются наши тропы. Стоит им пойти стороною, Остального не остановишь. Помнишь, Зоя, в снега застеленную, Помнишь дубну, и ты играешь, Оборачиваешься от клавиш, И лицо твое опустело, что-то в нем остановилась и с тех пор не восстановимо. В всяко было и дождь и радуги горизонт мне являл не милость изменяли друзья злорадно только ты не переменилась. зоя помнишь пора иная зал взбесившийся как свинарня если жив я назло всем слухам,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 Если боли людей сближают, то на черта мне жизнь без боли. Или, может, беда блуждает не за мной, а вдруг за тобою. Нас, спасающие, не спасаемы, чтоб не выпало претерпеть. Для меня важнейшее самое, как тебя уберечь теперь. Ты ли меняешься, я ли меняюсь, И из лет очертания, что были нами, Опечаленно машут вслед. Горько это, но тем не менее Нам пора вернемся к поэме.